Глава 33. Присаживайся. Указал Глеб рукой на кресло для посетителей возле своего рабочего стола в кабинете директора клуба. Что-то мы сегодня с тобой никак не расстанемся. Хотя вечером увидимся снова. Я промолчала и села в кресло. Глеб посмеялся сам с собой своей прекрасной шутки, которая мне, впрочем, совершенно смешной не показалась. Хотя будь он на моем месте. Тоже бы не смог веселиться. Но он в позиции победителя и того, кто, так сказать, сверху. А потому ему вполне себе хорошо. О чем ты хотел поговорить? Решилась я заговорить, когда молчание стало затягиваться. Глеб сел напротив, смотрел на меня и вертел в пальцах шариковую ручку. «Для начала подпиши вот это». Он любезно протянул мне свой паркер через стол. Я машинально забрала пишущий предмет из его руки и опустила глаза на лист формата А4, который он приготовил заранее и придвинул сейчас ближе ко мне. «Что это такое?» — нахмурилась я. «Вроде бы я все должностные инструкции уже подписала». «А там не по-русски написано, разве?» — поднял он брови. Я надеялась, что он объяснит мне сам, что именно я должна сейчас подписывать. Но, судя по всему, Глеб не планировал мне помогать. Я пробежала глазами строчки. Покинула рабочее место без разрешения. Назначить штраф, который будет удержан из заработной платы. Глеб увидел, что я все-таки ослушалась и ушла из клуба в рабочие часы. И решил не спускать мне это с рук. Захотел меня наказать. Что ж... Он будет прав как работодатель. Мне некуда было деваться, и стоило рискнуть ради беседы с юристом. И я ушла в самоволку, что называется. Рискнула. Жаль, только риск этот вовсе не оправдался. Юрист ничем не смог мне помочь. Я зря потратила время и заработала себе штраф. И вполне справедливо, надо заметить. «Сколько?» Округлила я глаза, когда дошла до места где в соответствующей главе был указан размер этого штрафа. «Это же почти треть всей зарплаты!» «Ну, милая моя», — развёл руками Глеб. «Как ты хотела. Ты будешь не выполнять распоряжения, избегать с работы, словно школьница с последнего урока, а я буду тебя прощать?» Я ощутила, как к лицу прилила краска стыда. Мне совсем не нравилось, что он меня отчитывает, как ту самую школьницу. И самое неприятное, что Глеб был прав. «Да, я покинула рабочее место», — ответила я, избегая смотреть к нему в глаза. «Хоть ты и просил меня этого не делать. И ты прав, если решил меня оштрафовать. Но почему так много?» «За удовольствие, Марина, надо платить», — мыкнул он, пытаясь поймать мой взгляд. А мне не хотелось отвечать ему. Я упорно смотрела в стенку напротив себя. Маленький и глупый, но все таки протест. Мне казалось, ты куда серьезнее. Я уже начинаю жалеть, если честно, что дал себе этот шанс и взял на работу. Сначала это некрасивая и неблагодарная кража денег. Теперь ты сбегаешь с рабочего места в середине дня. Нехорошо. Очень нехорошо. Я денег не брала. Который раз твердо повторила я. «А я тебе не верю», — ответил он. «Я правду говорю». «Я это уже слышал». «Значит, я повторю снова. Я ничего не брала». «Доказательства?» «В нашей стране надо доказать вину, а не невиновность». «У тебя свой орган власти», — сузил он синие глаза. Эта перепалка его будто распаляла и злила одновременно я мне надо доказать невиновность меня так и перекосило буквально от его слов немного ли взял на себя бессонов наглость его просто не знает границ тоже мне орган власти еще нашелся я озвучивала тебе доказательства напомнила я просто ты не посчитал их существенными и до сих пор не считаю их таковыми новые имеются нет выдохнула я Значит, тема закрыта. Ты ко мне несправедлив. Покачала я головой, посмотрев ему в лицо. Неужели ты полагаешь, что если бы я украла эти деньги, то сидела бы тут в клубе? Меня бы давно уже и след простыл. Просто я тебе сбежать не дал и поймал по горячим следам, ответил Глеб. Нет, ты сам прекрасно видишь, что в твоей теории полно брешей, вспыхнула я. Зачем я тебе нужна? «Для чего ты меня подводишь к тому исходу, который устроит лично тебя?» «Затем, что он устроит лично меня», — отбил он. «Я растерялась даже. Он даже не отрицает и нисколько не смущается. То есть ты признаешь, что свалил вину на меня для того, чтобы заставить делать то, что хочешь ты?» — спросила я в лоб. «Такого я не говорил», — ухмыльнулся Глеб. Но какая разница, если я все еще могу вызвать полицию? Чьи деньги, тот и прав. Полиция будет защищать мои интересы. Я совсем приуныла. Только полиции мне сейчас не хватало. Те, тем более, церемониться со мной не будут. И поползут слухи по городу. Подписывай штраф, Марина. Вернулся к теме беседы Глеб. Много? Много, да. А что делать? будет тебе уроком на будущее я молча поставила подпись в нужном месте и вернула ручку и лист к глебу все теперь спросила я я могу идти нет что еще у меня есть еще один вопрос слушаю сухо сказала я и снова посмотрела в его лицо он наблюдал за мной и ловил каждое мое движение. «Что за мужик был с тобой в кафе?» Я округлила глаза. «Он и это уже знает?» «Откуда?»